По крайней мере, с религиозной точки зрения. Один богач, в восторге от учености и магических знаний молодого ламы, уговорил последнего отказаться от своих планов, жениться на его единственной дочери и сделаться таким образом его наследником. Это было еще до реформы Цонг-Кхапы, и безбрачие было для лам тогда необязательным. Молодая девушка совсем не разделяла восхищение своего отца особой Рест-Шунгпы, но ей пришлось подчиниться. Зато она превратила его жизнь в настоящий ад, и бедный муж очень скоро горько раскаялся, что ушел от учителя и позволил блеску богатства соблазнить себя. Его кротость не обезоружила молодую женщину, и в одно прекрасное утро Она дошла до того, что ударила его ножом. И произошло чудо. Вместо крови из раны потекла сперма. Лама, передавший мне эту историю с глубокой верой в истинность, рассказываемого, объяснил, что в результате практики тума все тело Рестшунгпы было наполнено субстанцией жизни. Должна добавить... что другой лама посмеялся над наивностью своего собрата и дал другое объяснение. Несомненно, благодаря практическому применению некоторых видов тумпа, тело наполняется производящей энергией, порождающей способности духовного созидания. Но этой энергии неуловима и невидима и не имеет ничего общего с грубой материей. Во всяком случае, очень немногие ламы, даже в среде мистиков, знакомые со всеми категориями тумо. Но чудесное его действие, сохраняющее жизнь зимовщикам-анахаретам, согревая их среди снегов и вьюг высокогорных пустынь, известно всем тибетцам. Из этого следует, что в такой же степени распространено и умение получать это тепло. Ламы — обучающую искусству тума хранят свои методы в тайне утверждая будто сведения приобретенные понаслышке или из книг практически бесполезны. для успешной практики туман необходимы личные наставления учителя эксперта в этой области больше того иметь надежду добиться положительных результатов могут только ученики уже имевшие специальную подготовку Самое важное из предварительных условий следующее — иметь навык в практике различных дыхательных упражнений, обладать способностью к интенсивной, приводящей к трансу концентрации мыслей, в результате доходящей до объективизации образов, наконец нужно получить специальное посвящение тума от ламы, обличенного для этого особой властью, Посвящение всегда предшествует длительный испытательный период. Я думаю, испытательный срок, помимо прочих предусмотренных им целей, дает возможность учителю проверить, обладает ли кандидат достаточно крепким здоровьем. Несмотря на все мое доверие к методу Тума, я все-таки немного сомневаюсь, в его приемлемости для людей со слабыми легкими. Не знаю, не пытался ли почтенный Лама отделаться от меня радикальным способом, уступив моим настойчивым просьбам и сократив испытательный срок. Он просто приказал мне отправиться в одно пустынное место, искупаться там в ледяном потоке, а потом, не вытираясь и не одеваясь, провести, не двигаясь в таком виде всю ночь в медитации. Было начало зимы. Высота местности достигала трех тысяч метров. Я преисполнилась невероятной гордости, так как не схватило даже насморк. В дальнейшем мне пришлось насладиться еще одним таким купанием, на этот раз по неволе. оступившись при переходе в брод Меконга недалеко от Ракши на севере тибет Когда я выкарабкалась на берег, одежда на мне мгновенно заледенела, а мне нечего было сменить. Вполне понятно, почему тибетцы, часто страдающие от превратности и сурового климата, так высоко ценят спасительное искусство тумо.